Глава 14. Норридж, Англия, 21 декабря 1940 года. Элли соскочила с подножки автобуса перед входом в танцевальный зал «Самсон и Эгеркулес». Статуи мифических героев подпирали козырёк над крыльцом. С верхней ступеньки уже махал Джордж. Элли взлетела наверх и поцеловала его в щёку. «Ты похожа на настоящего солдата, Элли». Элли оглядела свою тёмно-синюю форму. «Прости, Джордж, я не успела переодеться. Был пожар в одном старом районе, но его быстро потушили. Ничего страшного, всего лишь сигарета. Надеюсь, ты не будешь против потанцевать с девушкой в форме». «Нет, конечно, это даже мило. Если б знал, тоже пришёл бы в форме. Тогда мы были бы на равных». «Ерунда, Джордж, ты прекрасно выглядишь». Элли погладила белый носовой платочек, который он сунул в нагрудный карман своего коричневого шерстяного пиджака. «Поверить не могу, что тебе удалось достать билеты на этот концерт. Мне кажется, весь город хотел бы быть здесь». Просто повезло Элли. Мне отдал билеты начальник. Его жена отказалась идти. Протиснувшись в дверь, они пробрались вместе с толпой в украшенный танцевальный зал, где людей в вечерних платьях и костюмах пока ещё было больше, чем в военной форме. На сцене уже играл лёгкие мелодии оркестр «The Squadron Eris». Музыканты все, как один красавцы в синей форме королевских военно-воздушных сил». Прищурившись, Джордж оглядел зал. «Похоже, ни одного свободного столика. Надо было прийти пораньше». «О, Джордж, сюда никто не приходит пораньше», заметила Элли, пританцовывая в такт мелодии. «Девушкам нужно время привести себя в порядок. В любом случае, я целый день просидела за столом, так что сейчас хочу танцевать». «Хорошо, только сначала я возьму пиво». «Встретимся около сцены. Тебе что взять?» «Мне тоже пиво, пожалуйста, только полстакана». Элли шла по залу, огибая танцующих, и вдруг наткнулась на спины высоченных нефаундлендсов. «Простите!» — крикнула она, и, чуть откашлявшись и, схватив одного из них за плечо, прокричала ещё раз уже громче. «Простите!» Военный обернулся и расплылся в улыбке. «А вот и она! Сколько лет прошло!» Его красивое длинное лицо с серыми глазами просияло. Ошарашенная Элли проговорила. «Томас Парсенс?» «Только ты и моя мама называете меня так». Он передал своё пиво одному из товарищей. «Ладно, девонька, пойдём потанцуем». Джордж обвёл взглядом переполненный танцпол и заметил белокурую голову Элли в тёмно-синей фуражке вспомогательной пожарной службы. Она прыгала в танцы с высоким Ньюфаундлендцем, который показался ему знакомым. Джордж попытался вспомнить, где же они могли видеться. «Ну и что ты думаешь?» Чья-то рука легла на плечо Джорджа, и почти в тот же момент перед глазами появилось круглое веснушчатое лицо. «Чарли Мерфи, 57-й Ньюфаундлендский полк из Филби. Помнишь меня? Мы тут виделись как-то летом. Я был со своим другом Томом. Он ещё пролил колу на платье твоей девушки». Она немного расстроилась тогда, да? Была готова сжечь нас взглядом. Я потом искал вас. Куда вы все запропали?» Он оглядел зал. «А Рути здесь? Жуть, как хочу потанцевать с ней». «Рути...» Джордж посмотрел в это рыжее лицо и покачал головой. «Рути не здесь». «Только не говори мне, что у неё появился парень», упавшим голосом произнёс Чарли. «Не скажу. Мне ужасно жаль, Чарли. Бомба». Вся семья погибла, они даже не успели проснуться. «Ох, Иисусе, нет!» У Чарли на глазах выступили слёзы. «Слышь, когда сам идёшь служить, ты знаешь, что можешь... Можешь не вернуться. Но когда на танцах встречаешь красивую девчонку, ни в жизнь не поверишь, что её в её собственном доме...» Джордж молча смотрел на Чарли. Казалось, вся радость, бурлившая в его небольшом, но подвижном теле, как будто оплавилась и стекла, как мороженое, самую жару оставленное на столике в саду. Он хлопнул Чарли по плечу. «Давай я принесу пиво». «Не, паря, ты как хош, а я на сегодня всё». Чарли кивнул в сторону танцпола. «Томми ушёл танцевать с своей девушкой. Скажи ему, что я уехал на ближайшем поезде в Грейт-Ярмуд, а потом оттуда в Филби. Мне ужас как паршиво». «Конечно, скажу». Чарли показал Джорджу большой палец и кивнул в сторону Томаса. Тот раскачивал Элли над полом в энергичном джиттер-баге. «Я бы на твоём месте присматривал за стариной Томми. Дом от него все девчонки без ума были, он весь такой гладенький». Джордж посмотрел на танцоров. Элли смеялась, запрокинув голову и кружась под руками Томаса. «Спасибо, но мне нечем беспокоиться. Элли — моя девушка, мы поженимся, когда война закончится». «Ну, в таком случае всё в порядке, тогда не беспокойся». Чарли поправил берет. «Но я бы на твоём месте глаз с них не спускал». «Никому не устоять перед обаянием Ньюфаундленса. я знаю, что говорю, я же тоже такой». Оркестр заиграл медленный фокстрот. Томас притянул Элли к себе, она немного нервно улыбнулась ему, но не отстранилась. «После этого джиттербага, Томас, я пойду попить. Джордж принёс пиво и уже ищет меня». «Я уверен, он знает, где ты». Томас кивнул в сторону сцены, где Джордж, прислонившись к колонии и потягивая пиво, наблюдал за танцполом. «И не могу сказать, что осуждаю его». Элли посмотрела туда же и махнула Джорджу. «Ему не о чем беспокоиться. Мы помолвлены целую вечность». Томас постучал по безымянному пальцу Элли. «Тогда почему у тебя нет кольца, девонька? Ну, знаешь, война и всё такое. Надо подкопить немного денег». Джордж работает на шоколадной фабрике в администрации, но быстро растёт». «Похоже, он умный парень». «О, да». Я сохранил для него несколько марок. Правда, не понимаю, зачем люди их собирают. По мне, так это просто картинки. Мама мне часто пишет. Каждую неделю по 7 писем. Должно быть, все чернила на Ньюфаундленде извела. Я принесу марки на следующей неделе». «На следующей неделе? Он что, собирается встретиться с ней на следующей неделе?» Конечно, мы все хотим по субботам уходить из казарм. Со следующей недели нас обещают возить в город на грузовиках, и тогда нам не придется втискиваться в вагоны поезда. На кого-то постоянно не хватает места. Скоро будет бунт, если это не решат. Что ж, Джордж будет тебе благодарен за марки. Томас приподнял пепельно русую бровь. А ты согласишься еще потанцевать с парнем с двумя левыми ногами? С двумя левыми ногами? — рассмеялась Элли. — Ты, должно быть, шутишь. Ты танцуешь джиттербак лучше любого из здешних парней. Это всё потому, что у многих из нас есть родственники в Бостоне. Они и привозят американские пластинки на Ньюфаундленд. Это же перекрёсток мира, если ты не знаешь. Все самолёты, которые летят через Атлантику, садятся на дозаправку в Гандере, иначе попадают в океан как кирпичи. У нас в Сент-Джонсе была Кэрол Ломбард как раз перед тем, как я ушёл в армию. Все девчонки сбежались, хотели увидеть Кларка Гейбла, но он не появился. Это её муж, так пишут. Рути хотела бы увидеть Кларка Гейбла. Кто знает, может, увидит его здесь, в Норридже. Элли покачала головой. Рути... Рути больше нет. В июле в её дом попала бомба. Томас сжал руку Элли. Сочувствую, это так тяжело. Спасибо, да, очень. Элли прижалась головой к грубой шерстяной форме Томаса. «Это очень несправедливо». «Несправедливо, да, но мы должны жить дальше, у нас нет выбора». «Я потому и решила поступить в пожарную службу, не могу бездействовать». Элли вздохнула и подняла взгляд на Томаса. «Я изучала искусство, у меня была работа, я ассистировала известной художнице». Она пожала плечами. «Я бросил работу. Пару раз в неделю занимаюсь в художественном классе, но в пожарной части всё больше и больше работы. В этом месяце уже дважды были налёты. Один раз чудом не попали в собор. Там явно слепой наводчик сидел. Любой мальчишка с закрытыми глазами может из рогатки туда попасть». эля засмеялась и посмотрела на Томаса. Рути была права. Он и правда похож на Гэри Купера. «Такие же светлые волосы, такое же волевое лицо». Нос немного длинноват, но совершенно не портит его. Не то чтобы это было важно, конечно. Просто приятно потанцевать с кем-то, кто умеет это делать. Ничего же плохого в этом нет? Грохот на улице перекрыл музыку и разговоры. Украшения в зале затрепетали. Оркестр замолчал, и воцарилась тишина, тяжёлое, точно ватное одеяло. И все повалили к выходу. Ещё один взрыв, и следом сирена воздушной тревоги. Томас схватил Элли за руку. «Нет, не сюда. В подвал. Дверь там, сзади». «Я должна найти Джорджа!» Элли выдернула руку и устремилась к сцене. «Джордж!» Чьи-то руки обвелись вокруг неё. «Я здесь, Элли». Томас взял Джорджа за плечо. «Давай, парень, айда в подвал. Там безопасно». Элли уселась рядом с большим пивным бочонком на деревянный ящик, набитый винными бутылками. На затемнённых окнах, крест-накрест, были наклеены бумажные ленты. С потолка свисала единственная электрическая лампочка, отбрасывающая зловещий жёлтый свет. В подвал набилось довольно много народа. Все сидели в тревожном молчании и ждали, когда всё закончится. «Мы точно всё это не выпьем», — кивнул Томас на ящики. Джордж, прищурившись, посмотрел в его лицо, залитое жёлтым электрическим светом. «А ты откуда узнал про подвал?» Я всегда проверяю помещение, когда оказываюсь где-то, на всякий случай. И я этому очень рада». Элли, поерзав на ящике, поправила юбку. «Не хотелось бы мне толкаться среди толпы, чтобы попасть в убежище». Джордж вынул платок из нагрудного кармана, снял очки и сообщил. «Я видел Чарли. Он попросил передать тебе, что поехал в Филби ближайшим поездом». Протерев очки, он спрятал платок в карман и вернул очки на место. «Это совсем не похоже на Чарли. Он не пропускает ни одной вечеринки». Он спрашивал о Рути. «Тогда понятно». Кивнул Томас и посмотрел на Элли. Она ему очень нравилась. Всё это время он говорил о ней, искал её в клубах и на танцплощадках всякий раз, когда мы оказывались в Норридже. Элли едва успела покрепче сжать губы, чувствуя, что вот-вот опять разрыдается. Она по-прежнему принималась плакать, едва речь заходила о подруге. Ей казалось, что слёзы давно должны были кончиться, но нет. Внутри нее как будто был неиссякаемый источник. Оглушительный вой сирен вновь прорезал тяжёлую тишину декабрьской ночи. Все постепенно начали подниматься, подтягиваться и пробираться к выходу в полумраке, запинаясь о пивные бочонки и ящики с вином. На сияющем тёмном небе висел совершенно рождественский месяц. Джордж протянул руку Томасу. «Спасибо за помощь. Он выдохнул лёгкое облачко пара. «Ты сможешь вернуться в Филби?» «Да, конечно, дружище». Томас пожал руку Джорджа. «Всегда найду попутку, никто не откажет солдату». Он взглянул на Элли. «Мы скоро увидимся. Спасибо за танцы». Элли долго смотрела на уходящую вдаль высокую фигуру, которая становилась всё меньше и меньше, и постепенно тускнела, пока полностью не растворилась в темноте зимней ночи.